Джек Ричи. Патовая ситуация. Невиновен, вот прямо сказал Генри Уатсон. Стенли Беттер продолжал опрос членов суда присяжных. Ротвелл виновен. Дженкинс виновен. Колмен виновен, провозгласил я. После чего все 11 заседателей уставились на Уатсона. Итак, я должен заключить произнес Петтер, что и на двадцать шестой баллатировке мы имеем 11 голосов за признание виновности и один за оправдание. Я судорожно вздохнул. По-моему, мы имеем дело с идиотом. Уатсон вскочил. Послушайте вы! Спокойно, спокойно, Уатсон. Я уверен, что Колмен совсем не то хотел сказать. Вмешался Вэттер. Именно то, жёстко прервал я его. В жизни не видел такого настырного, упрямого, как осёл человек. Веттер наклонился ко мне и прошептал на ухо: Мы ничего не добьёмся, если восстановим его против себя. Мы уже пытались по-хорошему переубедить его, и это ничего не дало, возразил я. Мы взывали к его разуму, но, видимо, это было бесполезно. Веттер был склонен все проблемы решать успокаивающим похлопыванием по плечу. «Давайте не будем волноваться и раздражаться». Я гневно повернулся к Ватсона. «Вы что, действительно считаете, что Дьюк О'Брайан не виновен?» Он смущенно заерзал. «О нет, я думаю, что он, конечно, виновен. Но вы, по-видимому, не понимаете мою позицию. По моему мнению, суд не доказал, что он убил Мэтта Тайсона». Может быть так, сынок, согласился бы это. Но если именно таково ваше мнение, то здесь вы одиноки, как капитан в русской армии. Я заговорил с подчёркнутой сдержанностью. Дюк, О Брайан и Тайсон были одни в комнате, в задней комнате табачный лавке. Случилось так, что в это время в лавке оказался полицейский, на досуге зашедший купить трубку. Он услышал выстрел и ринулся в заднюю комнату. И когда он открыл дверь, то увидел следующую картину: Мэт Тайсон мёртвый на полу, в воздухе запах пороха, а Дьюко Брайен пытается убежать через окно. Полицейский бросился за ним в погоню, преследовал его по всем кварталам и закоулкам, сделал несколько предупреждающих выстрелов. Поэтому ли или потому что у Брайена выдохся, но в конце концов он сдался. Но полиции так и не нашла орудие убийства. упорно настаивал Уатсон. Ротаил, болезненного вида чедушный аптекарь, который, казалось, родился на свет с головной болью, поддержал атаку. Убегая от преследования, О'Брайен пробежал несколько кварталов сквозь дыры и через изгороди. Был вечер, темно, и у него было тысячи возможностей отделаться от пистолета. Полиция занялась поисками только утром. Было очевидно, что Ротаил возмущён подобной недобросовестностью. Что первое сделал Брэйн, когда его привели в полицию? Он потребовал своего адвоката, и полиция удовлетворила его просьбу. Я могу сказать вам, о чём обрёл Брэйн говорил с адвокатом. Он сказал ему, где выбросил пистолет. Адвокат связался с одним из парней Дьюка и велел найти пистолет тем же вечером. Но Дюк утверждал, что у него не было с собой пистолет. На нём была кобура, пустая кобура через плечо. стал бы он её надевать, если бы не взял пистолет. Но Дюк объяснил, что обычно он носит с собой пистолет, просто в тот вечер забыл взять его. Ротой он на мгновение прикрыл глаза. Полиция обнаружила следы пороховой пыли на правой руке Обрайма. "Я знаю", согласился Уатсон. Но Обрайн говорил, что за 2 часа до этого он занимался стрельбой по мишеням. Вот откуда следы пороха у него на руке. Раздался стук, и в дверях возникли голова и плечи секретаря суда. Судья хочет знать, вынесли ли вы вердикт? Я раздражённо повернулся к нему. Стали бы мы здесь сидеть. Он отпрянул назад. На меня-то зачем спускать собак? Судья просто велел мне спросить. Мисс Дженкинс, чёпорная школьная учительница, обратилась к Уатсону таким тоном, будто он был пятиклассник. «Вы же знаете, что Дюк О'Брайан плохой человек, правда?» «Ну да. Он ведь рэкетир, так?» «Думаю, да, но...» «Он контролирует преступный мир города, не так ли?» «Наркотики и горные дома и...» «Она слегка покраснела. И другие заведения. Все под его контролем, ведь так?» «Да, с отчаянием в голосе подтвердил Уатсон. Но судим-то мы его не за это, а за убийство». Мистер Уатсон, строго произнесла миссис Дженкинс. Вы очень упрямый человек. Уатсон пытался убедить нас. Если Дюка Брайан такая крупная шишка, если у него своя организация с профессиональными убийцами и тому подобное, зачем ему было самому убивать Тайсона? Он же мог нанять кого-то, а сам укатить куда-нибудь подальше отсюда, обеспечить себе алиби. Это было сделано под влиянием минуты. Табачная лавка, прикрытие какого-то другого заведения, букмекерского притона, например. Они с Тайсоном поругались из-за чего-то. О'Брайан потерял над собой контроль и застрелил Тайсона. Вам что, непременно нужно, чтобы были свидетели? Нет, но... Мистер Уатсон, вы знаете, что такое косвенные доказательства? Да, но все равно я думаю, что суд не доказал. Я снова вмешался. Давайте на минуту предположим, что вы не глупый человек. Как вы думаете, почему У brain убегал, если бы был невиновен? Он запаниковал. Ну а какова его собственная хиленькая версия того, что произошло? Уатсон потёршии. У brain сказал, что они с Тайсоном разговаривали, и вдруг кто-то выстрелил через открытое окно. Я скептически улыбнулся. Открытое окно На улице было три градуса. Кто в такую погоду держит окно открытым? О'Брайен сказал, что в комнате было накурено. Следствие установило, что ни О'Брайен, ни Тайсон не курят. О'Брайен сказал, что в комнате было уже накурено, когда они вошли. О'Брайен сказал то, О'Брайен сказал это, зло оборвал его Ротвейл. Вы верите всему, что он говорит? Почему? Он подался на стуле вперед. Не собираетесь ли вы тоже купить новую машину, если вы несение вердикт будет блокировано? Уатсон побледнел. Послушайте, я не потерплю, чтобы со мной так разговаривали. Я требую извинений. Мираторец Веттер поднял руку. Я думаю, мы все устали и проголодались. Что если нам устроить перерыв? Мы бы постояли за кофе и бутербродами. Бэттер, Ротел и я сели со своими чашками кофе за одним концом длинного стола. Ротел ел без всякого аппетита. Предположим, что дело кончится, как и первый процесс. Будем надеяться, что нет, вздохнул Бэттер. Ротел с приветом взглянул на Бацина, который ел в одиночестве. Он не сделает такой глупости, чтобы сразу купить машину. Он спрячет деньги до тех пор, пока не будет безопасной их тратить. Давайте не будем делать поспешные выводы, остановил его Веттер. Может быть, он искренне верит, что вина Убрайна не доказана. Это уже был второй суд над Убрайном за убийство Мета Тайсона. Первый процесс кончился блокированием жюри. 11 за обвинение, 1 за оправдание. Спустя 3 дня после роспуска прежнего жюри, тот присяжный заседатель, который настаивал на оправдании, купил новый автомобиль. Это было замечено его соседями и не ускользнуло от внимания властей. Было также установлено, что за день до этого на его счёт в банке поступило 5000 долларов. Сейчас ему предъявлены обвинения, и хотя он ни в чём не признался, очевидно, что О'Брайен сумел подкупить его. Мы подождали, пока секретайт сюда убрал чашки и тарелки, и вновь заняли свои места за столом. Мистер Уатсон, правосудие осуществляет свою миссию особым образом. Начал в этом. Да? В этот кивнул. Вы читали о рэкетирах, которых отправляют в тюрьму? Конечно. И вы, наверное, заметили, что они редко проходят по статье рэкета. Обычно их судят за что-нибудь другое, например, за уклонение от уплаты налогов. Да. И они получают необычно суровый приговор, не правда ли? 10 лет, даже 15. Ватсон молчал, ожидая, что последует дальше. Вэтер улыбнулся. К обычным нарушителям уплаты налогов, как правило, относятся весьма снисходительно. Штраф, возможно, или условное наказание, иногда тюремное заключение на короткий срок. Но ракетирам дают максимальный срок и максимальный штраф. Ватсон кивнул. Вы понимаете, в чём тут дело? Фактически судья выносит ему приговор не за уклонение от налога, а за все преступления, которые за ним известны, но которые нет возможности доказать. Уатсон вздохнул. «Я понимаю, что вы хотите сказать, однако...» «Даже если вы считаете, что его вина в совершении данного преступления не доказана, вы наверняка должны знать, что он виновен во множестве других. Вам следует признать его виновным в самом факте преступной жизни, которую он ведет». «Пожалуй», – неохотно согласился Уатсон. Но тюремное заключение — это одно. А я хочу сказать, что если мы признаем его виновным, то в этом штате такое преступление карается смертью. Роттэйл полуприподнялся на стуле. Так вы поэтому не хотите признать у Брайана виновным? Потому что он пойдет на электрический стул? Уатсон старался избежать его взгляда. Роттэйл повысил голос. Прежде чем вас избрали в состав жюри, вас спрашивали: возражаете ли вы против смертной казни? И, по-видимому, вы ответили, что нет, иначе вас не было бы сейчас в этой комнате. Уатсон покраснел. Да, я был не против и сейчас не против. Но этот Тайсон не лучший из наших сограждан. И О'Брайен, можно сказать, сделал благое дело. Он сглотнул. Не кажется ли вам, что смертный приговор слишком суровое наказание для такого случая? Некоторое время в комнате была тишина. Потом Веттер спросил: "Сынок, неужели ты хочешь, чтобы убийца свободно разгуливал по улицам?" "Нет, конечно, нет", Уатсон глубоко вздохнул. "Но допустим, что наше жюри блокирует вердикт. Это же не означает, что О'Брайена выпустят на свободу?" Будет ещё один процесс, и в следующий раз его признают виновным. Мисс Дженкинс была шокирована. Мистер Уатсон, вы понимаете, что вы говорите? Вы в действительности считаете Обрайна виновным, но хотите, чтобы кто-то другой сделал за вас грязную работу. Вэттер печально покачал головой. Значит, вы думаете, что будет ещё один суд над Обрайном? Уатсон провёл пальцем по воротам рубашки. "Ну, конечно. Что ж, может быть", печально улыбнулся Вэттер. "Но я не очень в этом уверен. Теоретически вести процесс по делу Брайна можно до бесконечности, до тех пор, пока не будет вынесен тот или иной вердикт. Но когда блокированы два жюри подряд, обвинительная сторона начинает сомневаться. Достаточно ли данных по делу, чтобы убедить суд присяжных?" Стоит ли продолжать тратить время и деньги, вновь созывая суд, чтобы в результате, быть может, опять не получить вердикта от жюри? Или даже получить решение об оправдании? Не исключено, что обвинителю это все надоест, и он скажет «Я не в состоянии найти 12 присяжных заседателей, у которых хватило бы честности и мужества отправить у Брайана туда, где ему надлежит быть. И черт с ним тогда, мы отпустим его». «Значит, он как раз то, чего заслуживают граждане этого города. Они сами виноваты». У Атсону было явно не по себе. «Может и по-другому случиться», — продолжал Веттер. «Друг полицейский, который поймал у Брайна, забудет то, что он видел. У него, как и у других, могут быть закладные, которые он должен выплачивать, и он может предположить, что Брайан будет продолжать откупаться от электрического стула. И почему бы тогда, — решит он, — И ему не подзаработать. Послушайте, Уатсон, вступил Ротвилл, вы ведь посылаете у Брайана на электрический стул не только за одно это убийство. Может быть, он не заслужил смертной казни за то, что убрал Тайсона, но заслужил ли он освобождение? Сынок, опять заговорил Уатвэта, ты думаешь, что это первая смерть, в которой повинен Уатвэн? Каждый раз, когда ты читаешь о том, что кто-то был найден мёртвым в багажнике своей собственной машины, ты точно знаешь, кто за этим стоит. С какой стороны ни посмотреть, горячо вступил я. О'Брайен заслужил то, чтобы сгореть на стуле. Уатсон только моргнул глазами. Мистер Уатсон, спокойно вмешалась мисс Дженкинс. У вас есть дети? Уатсон кивнул. Двое. Мальчику 14 и девочке 17. Вы думаете, они будут гордиться вами, если вы выпустите О'Брайена на свободу? Если вы не выполните свой долг? Уатсон молчал. Вы знаете, каков уровень продажи наркотиков в нашем городе, продолжала мисс Дженкинс. И какое количество старшеклассников посажено на иглу О'Брайену и ему подобным. Долгое время в комнате стояла тишина, но наконец Уатсон поднял голову. И вздохнул. Вы правы. Все. Я был трусом. Ветр просиял. Давайте придадим этому официальную форму. Я делаю перекличку. Когда назвали имя Уатсона, он встал и твердо произнес. Виновен. Ветр одобрительно кивнул и продолжал. Дженкинс. Виновен. Колмен. Не виновен, сказал я. Все головы разом повернулись ко мне. Я встал. Мне вдруг пришло в голову, что мы нарушаем один из основополагающих принципов правосудия. Мы обвиняем у Брайана за то, каким его считаем, а не за поступок, который привел его под суд. Но это, конечно, не было истинной причиной перемены моего решения. Пока Уатсон держался, все было прекрасно. Я бы предпочел, чтобы он отказался ответственным за невозможность для жюри прийти к единому решению, и поэтому я не переставал пытаться разозлить и оскорбить его, в надежде подстегнуть его упрямство. Но теперь Уатсон передумал. Я обвел глазами 11 удивленных присяжных заседателей и понял, что теперь мне предстоит отрабатывать свои деньги. Я должен сделать так, чтобы все было убедительно. В конце концов, Дюк О'Брайан дал мне 10 тысяч долларов за то, чтобы быть уверенным, что и на этот раз вердикта не будет.